На стыке. Разбудили адмирала в это утро рано, высыпав на голову первой вести. Что-то намечается. Досель устойчивая связь вдруг периодически зашумела наведенными помехами. Участились перехваты вражеской морзянки. Сам Рождественский приказывал и Эсену эфир покуда не глушить. Все с тем же за делом. Вост супостат говорит вдоваль, лишь бы выманить. Японские разведчики беспрепятственно транслировали сообщения, общаясь с мощными базовыми станциями. Тем не менее, от иссена сообщения легко прорывались на приёмники Оскольда. Наконец в 11:30, выдав коротким, заранее обусловленным кодом сигнал, лишь подтверждающий появление главных сил противника, Началось. Затем последовало более подробное донесение с примерным перечислением вымпелов, классификацией кораблей, координатами, курсом. Тут и всплыла некая неожиданность от Камимуры, или Тога, коль он там главный мозг и начальник. Предполагая очевидный выход главных сил противника из сосеба, Рождественский именно от этой конфигурации строил свои планы. Японская эскадра появилась от Симонасеки. Шесть вимпилов броненосные крейсера, чётко докладывал флаг-офицер. Отдельными отрядами бронепалубники, ещё пять или шесть вимпилов. И неизменные сворами наносцев на подхвате. Всех собрали. Проронил Игнациус. Роми Брониноссов поправил Коломейцев. Очевидно, Рождественский сместился с карты. Где сейчас Иессен? Вот тут, указал флажок. Почти в середине линии Симона Секифусан. Камимор продвигается от Митрополии с намерением отрезать Иссен от западных румбов. Иссен. Намерен прорваться на соединение со Скольдом и богатырём. Рейтценштейн уже спешит на встречу. Поспешим и мы. С тихой решительностью проговорил адмирал. На кораблях били боевую тревогу. Положение не стало сомнительным. Заранее обнаружив сильные дымы Есен мигом просчитал ситуацию, бросив отряд на Зюит-Вест, намереваясь проскользнуть мимо Цусимы, конечно, рискуя быть прижатым к островам. Все шло к тому, что боя на параллельном схождении не избежать. Можно сказать, что столь чаянная операция входила в главное действие первой фазы. Кэмимурахи Канадзо был совершенно уверен в своих силах и успехе. Ещё бы. 12 кораблей против 4. Более чем достаточно, чтобы показать гейдзинам, что Нипон не позволит творить безобразия близ её берегов и тем более военных баз. Разведчики правильно опознали характерно высокий в средней части борт осляби. Недо броненосец шел концевым. Россия и громобой равноценны эльсвикским одноклассникам, за мелкими различиями. Снарядов крейсерного калибра японский адмирал опасался адекватно. Ни больше, ни меньше, чем оно того стоило. Паллада априори выступала самым уязвимым звеном в русской колонне. Несмотря на некоторые оговорки технического характера, Мемор рассчитал боевой потенциал даже шести своих броненосных крейсеров выше, чем у сборной набаи русских. Ещё издалека вниманием сигнальщиков и флагманских офицеров было сделано замечание о боевом камуфляже врага. Кто-то метко подметил, что раскраска нанесена по одному лекалу. С 60 кабельтовых, они, как и все длинноносые обезьяны, казались на одно лицо. На мостике флагманского Идзума дружно рассмеялись. И всё же спешный ремонт машин в купе с низкими мореходными качествами на высокой волне дали о себе знать. Японское броненосное колонна развивала ход лишь ненамного больше, нежели противник. Начали сдавать Якума и Ивата. Остальным пришлось равняться на них. Если бы не пересекающийся, режущий под острым углом курс, то намерение Камемуры встать в линию и обрушить на врага бортовые залпы оказалось бы под вопросом. А так это было только делом времени. Камемура шёпотом молил богов унять волны, впрочем, прекрасно понимая, что утихнет ветер, само море успокоиться не скоро. И не успокоится оно. Барометр редко врал, как бы не было хуже. Что же касается низкого расположения артиллерии среднего калибра на японских крейсерах, это принималось как неизбежная неприятная данность. С этим ничего нельзя было поделать. Через это надо пройти, пропустив через себя и вовне себя. Атаковать, не взирая на все технические или же природные препоны, пронести все эти тяготы на своих плечах и победить. И тогда и может быть тогда на земле предков в нашу честь воздвигнут храмы. Пока же с дальней дистанции начали взаимную пристрелку. Головной флагман с вражеским концевым. Затем подключились остальные. Появились первые накрытия и попадания. Обоюдные Воздух наполнился грохотом пальбы, воем снарядов, запахом кордита. А Слябя неожиданно клал снаряды очень метко. Еще с дистанции пятьдесят кабельтовых поразил Идзума. Бронебойный снаряд нанес серьезные разрушения, образовав пробоину в борту. Выше ватерлинии, но крутой волной воду неизменно захлестывало. что вынудило на время даже прекратить преследование, сбавив ход, устраняя поступление за бортной воды. Эта пробоина еще даст о себе знать. Поступил доклад от внимательных ведущих учет офицеров. Россия в весе залпа имеет большие калибры, чем заявлено в справочниках. Та же картина подмечалась со стрельбой громобоя. Вице-адмирал отмахнулся, посчитав ошибкой наблюдателей. Да и что это может в корне изменить? Касаги, такасага паспортные 22 узла не набирали, зарываясь на сами во встречную волну. Но всё же обошли вражеский кильватер, начиная пристреливаться к головной палади. Русские, стараясь нивелировать острое курсовое схождение, весьма сомнительно отжимались к цусими. что начинало нравиться Камемуре всё больше и больше. Латаятно облизнув пересохшие губы, он радостно ощерился. А мы вполне сможем прижать этих трусливых зайцев к суше. На мостике снова послышался смех, потонувший в рёве ударившего в воду снаряда. Накрытие с сделанным равнодушием констатировал вице-адмирал, стряхивая с мундира мокрые капли. Лаконичное донесение, полученное беспроводным телеграфом от коменданта порта Такисикис-цусимы, раззвучало как гром среди ясного неба. Южный пост наблюдения заметил два корабля зюит-вест, по всем признакам военные, камуфлированные. Камимура уже ненавидил это слово. офолированные, только прочитав, потребовав срочный запрос уточнения, вдруг вспотев от напряжения, подумав о чём угодно, вплоть до Суворова в паре с любым броненосцем, включая заявленно ремонтирующийся Александр. Неужели этот демон рождественский снова нас переиграл, подстроив западню? Два полновесных броненосца Совершенно меняли расклад сил, внося в ход сражения неоправданные риски. И более того, результаты могли обернуться провалом, который постиг главнокомандующего. Запрос-ответ прошёл быстро. Немногословный комендант, озабоченный собственными проблемами, очередной подрыв на мине уже на рейде Азаки дал очевидные в его понятии детали. Эта новая телеграмма только разозлила. Злостью, клацая зубами, вице-адмирал пытался скрыть вдруг нахлынувшую тревогу. Три-пять труп, уверенности нет. Демоны им на макушке. Пересчет труп в бинокль на пределе видимости не дает полной убежденности. Русские до этого показали себя мастерами лепить фальшивые дымоходы. Быстро мне карандаш и бумагу. И подложив под руку, поданую флаг офицером планшетку, нетерпеливо нацарапал иероглифы срочного сообщения командующему. Темимура был готов пересмотреть планы вплоть до того, чтобы вообще выйти из боя. И здесь не было места позорной трусости. Как восточный человек, для которого обмануть врага не меньшая доблесть, Камимура законно считал, что избежать хитро подстроенной ловушки такая же заслуга, как биться в равной или неравной схватке, особенно и учитывая тот ореол непредсказуемости, что тянулся за адмиралом Арктики. В этот момент Рождественский чуть не переиграл сам себя. Мощная станция Сосеба исправно принимала телеграммы и от коменданта Токисики, и от командующего эскадрой. Того перечитал их не единожды. Он был абсолютно уверен в донесениях разведки. Бесспорно, броненосцы Тихоокеанской эскадры находятся в глубоком ремонте. И держал в подозрении только флагман Адмирала Арктики Суворов. Однако несбалансированное включение одиночки броненосцев в крейсерский строй расценивалось Хэй Хатиро точно так же, как если бы в отряде Камимуры тяжёлой гирей весел Фудзи. Принявшись писать обстоятельную с соблюдением всяческой такта распорядительную шифровку вице-адмиралу, Тога вдруг вспылил. Всё выморал. коротким почти брезгливым росчерком начертав разделаться с русскими обозвав всяческие подозрения на появление броненосцев Рождественского выдумкой потерявшего лицо самурая конечно же не вслух в дверях ожидая ответа вытянулся офицер связи Эмимура и сам себя уже корил и ругал за поспешность к сожалению Посланные в эфир точки-тире назад не вернёшь. Зато высланные на разведку миноносцы примчались назад, усиленно моргая ротъерами, сообщая о двух вражеских крейсерах с юго-запада. Всего лишь крейсерах. Какой позор. И всё же задача усложнялась, не на много, хотя и к общей досаде Лёгкой победы не будет, не будет. И тогда на земле предков. На мостике Суворова сохранялось выхолощенное рабочее напряжение. Рождественскому подали очередную шифротелеграмму. Лишь мельком пробежав короткий текст, он отдал помощнику, сутулившись, чиркнул спичкой, раскуривая щуря глаза. СС на выстеленную штурманом карту. Очевидно, что Камимура втянулся в преследование. Вектор движения обое окончательно утвердился в западном направлении. Иссэн не стал убегать, огибая Цусиму по северному траверзу, а ринулся в восточный проход пролива. Это было понятно и логично, я говорил, такова была его задача выманивать противника на броненосцы. Но время Время было уже 12:50. Прикрываясь справаго фланга от угрозы обнаружения с купой завесами на носов, броненосцы полным ходом двигались в восточный проход Корейского пролива, но не в прямую навстречу бою. Стрелка на компасе флагманского Суворова дрожала в направлении нордоста. Отряд продолжал склоняться к берегам Японии. Если Камимура хотел отрезать Ессена от западных румбов, прижав к Цусиме, то Рождественский намеревался сделать то же самое отсечь японскую эскадру от метрополии, как минимум. Выйдет ли другой на скорасвёрстанный замысел, Бог его знает. Тем более, что не списывалась вероятность появления со стороны сосебя Фудзи. а вдруг, да ещё в сопровождении наскоро подлатанных броненосных мателотов. А тут тебе тогда не будь что будет и не о войс пронесёт. 13.20 пришло донесение. Бой уже вышел на восточный траверс Сусимы. И Сен рискует, уклоняясь к берегу, не давая Камемури обойти и охватить голову отряда. Однако таким образом он, почитай, час выгадал на пристрелках и сменах галсов, не получив заметных повреждений. Впрочем, и противнику, по всей вероятности, особо их не нанеся. В 13.55 новый телеграф. Рейтсенштейн уже практически в деле. Вторая фаза. Камимура увяз. Рождественский требовал четкой координации, уповая на связь. Японцы эфир не забивали, так как сами интенсивно марзенили. Так что Рейценштейн и ИСН исправно телеграфировали, оповещая обо всех текущих изменениях. Лагманский штурман вёл на карте линии орудой линейкой, вычисляя, ставя метки, показывая командующему прежнее местоположение отряда ИСН и новое, выводя расчётную скорость сцепившихся в бою эскадры. идут почти на пределе под 18-19 узлов мы Зиновий Петрович Нерна курил не докуривая и до половины ломая ни в чём не побидную папиросу в пепельнице сминая как будто давил вражеские корабли за последний час прошли 17 миль заверил штурман указывая лаговые показания тоже на пределе На правом траверзе примерно в 50 кабельных бесформенной серой массы горбатилась из дымки верхушка острова Ики. Рядовой Новик уже черпнул туда килеваторной дугой, утопив подвернувшуюся рыбацкую лайбу. От Это скорто отделился один из миноносцев для более тщательной разведки, а крейсер побежал дальше фурзеелем и скадры дозором рыскей на румбах. 14:35 Теперь, судя по штурманским прокладкам, выходило, что русские отряды крейсерский Иссена и броненосный Рождественского практически расходились с контркурсами, разделённые примерно 12 юмилями, находясь друг для друга вне видимости. Зиновий Петрович отошёл от штурманского столика, вглядываясь в горизонт по левому борту, где-то там шёл бой крейсера Иссена и рейхсштейна преследуемый камиморой. Кажется ли нет, будто долетают звуки, будто доносится канонада. Конечно же, воображение. Уже через 10 минут, получив своими расчётами необходимое место, в этой конфигурации курс к камиморе уже не имел значения. Штурман с гордостью от проделанной работы о потомо сознанием объявил: "Пора Выждав торжественные 15 минут, Рождественский, замордовав очередную папиросу, хрипло приказал: Поворот 8 румбов влево, последовательно. Не теряя и не сбрасывая полного хода, ложась на боевой курс, Суворов волило креном на циркуляцию. Следом в кривой пенный загиб флагманского кильватера вошёл Ретвизан. Щёдка выдерживая дистанцию, погодя буравил море Александр. Новик, словно обиженный, что его поздно предупредили, выписывал размашистую дугу, снова выходя в авангард. Туда же был дан приказ переместиться из корту миноносов. Согласно назначенному боевому построению, они выстраивались по курсу широким фронтом. Новик оттягивался, становясь чуть позади ми наносной завесы. Так было надо. Горизонт держался в пределах 5 миль. Уже через 20 минут полного искадренного хода вперёд смотрящие сигнальщики Суворова что-то заметили. По всем расчётам это должна была быть оскадра Камимуры. Уже не воображением, а сквозь вязкий, насыщенный влагой воздуха определённо доносилось отдалённое орудийное полбя. Наступала третья фаза. Броненосный отряд входил в пространство боя. Долгое ожидание предыдущих дней и ночей, вся прелюдия тонкой грани плана и импровизации выкристаллизовывалась в генеральную увертюру, где финальные аккорды рождественский прочел за собой. Ход самый полный. Куда уж чёрт возьми полней. Передать на минаноссы. Адмирал не договорил, но флагманским офицерам известна предметность приказа. Распоряжение с корту отбивают ротьерам, и там, в котельных суждёнышек маломерок, в качегары кидали в пламя порции угольной пыли, прикрывали доступ воздуха в топки, не давая атрациту гореть в оптимальном режиме. И пусть им самым снижалась тяга и скорость, сейчас это было не так важно. Главное — обеспечить устойчивый и густой дым, дымовую завесу прикрывая прущие на вражескую эскадру броненосцы. Еще немного, и крышка ловушки практически захлопнется, поставив Камемуру в треугольник, меж огнем крейсеров и Исена под удар броненосцев, прижав в свободе маневра к берегам Цусимы. Камемура знал эти корабли. Эти трубные оскольд уж точно ни с чем не спутаешь. Доспевшие с запада вражеские крейсера отогнали Касаги и Такасаго. Вступив в основной бой, продолжали действовать отдельным отрядом, сохраняя манёвренные возможности, не отягощая колонну Иссена. В целом курсовые линии сближения двух противоборствующих эскадр Напрашивали со стороны преследуемых кратковременные кроссинги. Однако русский адмирал отказался от подобных эволюций в угоду удержанию дистанции, лишь периодически менял галс, сбивая пристрелку. Конечно, в боевой рубке флагманского Идзума неизменно считали, что японские командиры добиваются больше попаданий, чем враг. Но бой затянулся, ожидаемых результатов не наблюдалось. Камимура сохранял видимое спокойствие, хотя так и рвалось наружу. То брался за подзорную трубу, то косился на хронометр. В 14.35 думал, если не утопить, то успеть повредить их до наступления темноты так, чтобы они стали легкой добычей миноносцев. Общее руководство легкими силами, в том числе и миноносными отрядами, осуществлял контр-адмирал Уриу. Пока же в основном вся эта свора держалась на правой раковине колонны броненосных крейсеров. Уриу оценил ход противника с разделением и соединением крейсерской эскадры. Совершенно безнадежную ситуацию русских вносились вероятности. На дымы с востока контр-адмирал отреагировал с разумным опасением, послал в разведку отряд быстроходных дестройеров, подозревая от гаддинов новую неожиданность. Впрочем, не исключая транзитного каботажного движения Симона Сэки Цусима. Командующего эскадрой пока решили не беспокоить и не отвлекать. Отряд умчал, и вскоре с флагманского Сиракума, оборудованного станцией телеграфа, оповестили о приближении четырёх миноносов противника и намерении атаковать. Урио мог бросить против двое, втрое больше, но отправил на усиление лишь ещё тройку истребителей. В этот раз уже доложив Камемуре. Командиру первого отряда истребителей капитану первого ранга Асай что-то не нравилось в этой фланговой демонстрации. Вражеские миноносы, судя по густому обильному дыму, извергаемому из труб, шли максимально полным ходом, не щадя машины. Чёрным затянуло почти весь восточный горизонт. Передав донесение на флагманский крейсер, Асай решил воспользоваться ошибкой врага, слишком растянувшего свой боевой порядок, направив Сиракуму на ближайший крайний по фронту миноносец. Все 4 эдстрейера первого отряда устремились в атаку. 4 на 1. Гарантированная победа. Суммарная скорость сближения составляла примерно 40 узлов. Время до начала боевого контакта исчислялось минутами. Японский капитан первого ранга Осай лишь удивлялся, почему противник не реагирует, не меняет строй, не сходится в более компактное построение, оставляя собрата на растерзание. Всего через минуту его удивление дополнилось чем-то большим. Лоёт боевого корабля, что выскочил из-за домовой завесы, напоминал пятнистую акулу. С мостика Сиракумо из-за этих нанесённых на борта разводов камуфляжа сразу и не признали новичок. В то время как русский быстроходный крейсер, вырвавшись вперёд, уже не шёл в прямую пересечку, вытянутый и стремительный, он чуть довернул, открывая углы бортовой артиллерии. Флагманский японский миноносец слишком выпячивался вперёд, чтобы избежать первых залпов. Не дело командующего эскадрой отвлекаться на судовые дела. Для этого есть командир крейсера, его помощники, старшие офицеры. Но пока управлял боем из боевой рубки флагманского Идзума, мимо уха и внимания контр-адмирала проходили все боевые эволюционные корабли. Эмандер крейсера, желая увеличить вес залпа, балансировал на грани, при столь высокой волне вводя в бой орудия нижних казематов. До поры успешно. Но на одном из манёвров открытые орудийные порты обильно черпнули забортной воды. Дело усугублялось полученное ранее пробоиной по ватерлинии. Вот именно тогда к авралу докладов и распоряжений борьбы за живучесть Добавилась принятая от миноносников, можно сказать, шокирующая телеграмма. Когда Камемура, перебежав на левую половину рубки, вцепившись в подзорную трубу, до боли вжался в наглазник оптики, русские миноносцы уже прибрали ход, оттягиваясь назад. А из редеющей дымовой завесы проступили первые мачты, а затем и сами угрюмые абрисы броненосцев Рождественского. словно материализовавшийся ночной кошмар. Первой их жертвой стал бронепалубный Сума, которого Уриу бросил разобраться с лёгким новиком. Атмосфера в боевой рубке Суворова взвинтилась до предела. Голоса офицеров в азарте порой неестественно фальцетели. Все уже прекрасно понимали, дело выгорело. Вытянутый эскаливатор Камемуровских броненосных крейсеров лежал впереди в курсовом секторе. Дальномерщики отсчитывали последние кабельтовы до дистанции пристрелки. Орудия заряжены, расчёты замерли в ожидании команды. Растерзанный серией прямых попаданий, подвернувшийся бронепалубник только добавил боевого восторга. Этот общий подъём с какой-то намеренной едкостью остудил адмирал. Ни черта бы у нас, господа, не получилось, если бы не столь дремная видимость по горизонту. И вообще дурная погода бальность для японских миноносок и рыбаков, которые могли рассекретить наши броненосцы ещё вчера или позавчера. В общем, и сейчас не будем говорить гоп, покуда, господа, Гаски. С грудой железа, что тащили два матроса, в рубку явился минный офицер. И стальные нагрудники нового облегчённого кирасного типа, как приказывали. Последовал разбитный ропот. Вздохи от неизбежности адмиральской прихоти. Господа офицеры по-прежнему изволили храбриться с усмешками и чванством. Рождественский только бровью повёл. Не перечить. А завязшись со своим облачением, будто только сейчас заметил стоящего в стороне попаданца. Это что ещё за явление? Ну как же? Вздёрнул брови с фальшивым недоумением Тютюгин, тыче чем-то нелепым из дерева и коричневой кожи, замаскировал типа камеру. Хроника боя для истории. Репортаж веду. Адмиралу помогали с застёжками. Он ворчал, ему уже всё не нравилось. Досадливо отмахнулся, одёрнув рукой, как бы говоря: и ну, ладно, стоял в стороне, там и будь. Но чтобы боевой работе не мешал и эти доспехи Ланселота в тоже извольте напялить. Пуля по Суворову, она дура. Элеватор шести броненосных крейсеров к Камимуре следовал прежним курсом. Японский адмирал не предпринял каких-либо кардинальных эволюций. Стало быть, выбор сделан. От этого и исходили. Броненосцы перестраивались в строй пеленга с уклоном на румб влево, намечая вектор курсового схождения. Сыпались показатели дистанции. Арт-офицер корабля проговаривал данные орудийным комендорам. Флагманский артиллерист... Завладев трубкой радиостанции, распределял цели. Прерогатива на открытие огня оставалась за флагманом. Жрахнул пристрелочный. По лицу Камемурахи Канадзё ничего невозможно было сказать, оно застыло. Командующий японской эскадрой был просто парализован открывшимися похоронными перспективами, с несвойственной ему заторможенностью обдумывая варианты и шансы. Офицеры продолжали озвучивать данные. Он все слышал. Два его корабля вряд ли могли вытянуть даже 17 узлов. Три броненосцы выходят с фланга, и дистанция быстро сокращается. По курсу преследуемые, нет, уже не преследуемые, крейсера и эссена. Прекрасно отработавшая приманка. Будь прокляты хитрые лисы Гайдзины. Уходить к Цусиме, к защищённой гавани это полный эскадренный разворот. Да, это даст на время разрыв огневого контакта с крейсерами и эсэна, но не более. Зато броненосец Рождественского, а кто бы сомневался, чи В этом случае только получит лишнее время для сосредоточенного полновесного огня своим жутким главным калибром, против которого не выстоит. Опять же уходить к цусиме, обречь себя на полное отсутствие манёвра, а значит неизменно подвергнуться жесточайшему огню и быть потопленным. Иддя по ниточке форватера Рейда Азаки с риском нарваться на собственные минные банки или ночные постановки противника, или выброситься на берег, и то, и это, и третье, и четвёртое будет похоже на трусливое бегство. Корабли не сохранить, русские добьют, добьются своего. Только что если попытаться спасти экипажи. А зачем нам экипажи, когда уже не будет кораблей? Соблюсти ритуал последнего боя и уйти как подобает, или же прорываться в сторону Сосеба, продираясь сквозь 12-дюймовки, хотя бы оторваться от броненосцев, отбиться. А там и ночь. Надеюсь на отряды миноссов, что верными собаками не покидали своего хозяина, и может быть, они за нас за мёртвых отомстят. Что ж, так тому и быть. Вот только мореходность верных крейсеров, вот только волны, что допенивали до нижних казематов, о чём он совсем недавно поэтично грезил. Пропусти через себя и вовне себя. Идзума изрядно набрал воды, и по докладам Осама, и, и Якума, и Ивате не дадут семнадцати. Камемура? Нет, не с обреченной тоской. А со щекочущим душу фатализмом, с каким-то будто посторонним любопытством, снова взглянул на левый траверс. где разъезжались в строй пелинга три громилы. Наконец со открыла рот, скривив, выдавив улыбку. Подченённые должны видеть. Интересно. Рождественский долго гнал свои утюги. Долго он ещё сможет держать полный ход. Под первые пристрелочные Суворова в эфир сосеба ушло короткое сообщение о главном. виду бой с тремя вражескими броненосцами. Упоминание о шести крейсерах уже не имело значения. Для того этого было достаточно. Он всё понял. Наброшенный клочок бумаги с коротким текстом донесения падал, словно осенний лист. Притороченная к переборке ритуальная сталь манила как никогда. С портрета сукоризный взирал лик божественного тенно В голове скребло зазывное невозможно: ослушаться приказа императора. В этот момент Тонн пронзительно позавидовал к Мемурию, у которого оставалась прекрасная и красивая возможность умереть в бою. И не так-то всё и безнадёжно было для отчаявшихся, отчаянных азиатов. Действительно, Не дожимали уже отряд на рождественский страшилы, да, полных, неполных паспортных. Опустившись неуверенно стрелкой лага к метке 16. Поля пристреливаясь, накрывая, добиваясь, ещё пока удерживая устойчивую дистанцию на остром угле схождения. И если Камемуры сохранят скорость, ведь вполне прорвутся узкоглазые черти. Ускользнут Оставляя Зиновия за кормой, пусть и поставленные в два огня, но и огрызаясь с двух бортов. Чем там у них уцелевшим еще было огрызаться? Тут многое зависело от того, сумеют ли комендоры в башнях Суворова, сотоварищи, сбить кому-нибудь ход. В 15.40 Ниссин уже почти не двигался и ждал своего конца. Крен перевалил за 15 градусов. Забортная вода, все проникающая, растекалась по отсекам, заливая трюмы. Котельные продолжали гнать давление, но валы вяло передавали вращение винтам. Команда машинного отделения была мертва. Его учай должен был решить третий в строю Александр. Суворов и Ретвизан основательно взялись за следующих килеваторных мотолотов, Якома и Ивате. Их спас Асама. Видя не согласованность выбором целей, что вела к неразберихе во всплесках, Рождественский приказал и эсэно грызть исключительно головные корабли неприятеля, что незамедлило сказаться, перепало Асами. Крейсер вывалился из строя, закладывая неуправляемую циркуляцию, совершив полный разворот, выходя против шерсти прямиком на флагман Рождественского. Там подумали «Таран, черт побери!», перенося ураганный огонь на встречного. В разбитой боевой рубке Осамы только-только удалось восстановить управление. Минный офицер, принявший на себя командование, верно оценил, что, возвращаясь назад в строй на развороте, крейсер подставится и его окончательно добьют. В отчаянии решил прорываться самостоятельно на контркурсе. Подранка добили и на контркурсе, не пожалев полновесных 12-дюймовых бронебойных. По трахах крейсера разгорался неожиданно бесконтрольный пожар. В казематах беспощадным шимозным пламенем детонировали отдельные снаряды. Ко всему сказалась поспешность выхода из состояния ремонта. Корабль выпихнули в море столь быстро, что на борту оставалось много чего из спортовых приспособлений и средств ставших пищи для огня Почему это добро не выбросили за борт, особенно когда стало понятно, что лёгкой прогулки не будет, бес его знает Может уже не до того было Едкий дым заволакивал внутренние помещения, проникая в котельное, машинное отделения, удушая команду А противогазов ещё не придумали. А сам медленно и неотвратимо проседал на корму. Высовавая на обозрение свежеокрашенный таран, Зиновий пёр дальше, передав на Александра Бухвостову: "Он ваш". Впрочем, пустить на дно броненосный крейсер быстро одной артиллерии оказалось далеко не просто. Пришлось зазвать АОБ де Грак миноносец. Несин попал под анфиладу. Двенадцатидюймовый пробил что надо, где надо, как надо. Взметнув в столб пламени из погребов главного калибра, вышибая внутренние переборки и доставая котлы огнетубы, что пышано на максимуме, рванов разломили итальянца на двоя. На миг то мог увидеть и смотреть остановились Заворожённо взирая на клубящееся под сотни метров облако огня и пара, по месту гибели крейсера Наскора прошлись новикс Минанос с решительный, подобрав выживших лишь десяток матросов и всего одного офицера, некоего мичмана, назвавшего лишь имя Исароку. Но это уже другая история. До этого, предпочитая держать легкие крейсера на солидном расстоянии, контр-адмирал Уриу понял, что и его время пришло. Все, что он мог сделать, это собрать все свои бронепалубники в кулак, отвлекая у врага то, что по зубам. Такие же бронепалубники. Аскольд и богатырь продолжали держаться обособленно в стороне. К ним прибилась, как сирота, ни туда, ни сюда паллада. Пять японских вымпелов, а визу Чихая не в счет. Обходили сражения по дуге, долго примериваясь, чтобы, дождавшись удобного момента, наскочить и куснуть. А Рейтсенштейн не посмотрел, что их вдвое больше. Бросил два своих, паллада, естественно, отстала. За двадцатиузловых крейсера навстречу, разогнав противника огнём, решительно доведять дело до предсказуемого результата. Не поздоровилось ни расторопному Такачихо, подсадившему от непрерывной службы машины. Не выдержав получасового массированного обстрела, крейсер второго класса погружался в воду почти на ровном киле. По палубам уже перекатывались волны. И Ритцинштейн ушел, милостиво позволив японцам спасать команду. Сообщения поступали уже не с флагманского «Идзума», где станция беспроводного телеграфа была разбита, транслировал Уриу. Сохраняя видимое спокойствие в присутствии адъютантов и штабных офицеров, Того был потрясен не столько наметившейся катастрофой, сколько тем как изящно провели партию белые варвары всегда считаемые им грубыми и прямолинейными ресурсы и масштаб государства которых позволял оперировать на одну лишь силу и мощь командующий вычёркивал кораблики вёл свою грубую прокладку на развёрнутой карте взвешивал порывался отдавать приказы и отвергал То, что Камимура не заикнулся о Фудзи, говорила вице-адмирал, понимая ситуацию. Опоздавший одиночка Фудзи ничего не решит. Только сам подвергнется угрозе потопления в довесок к уже имеющимся погибшим. Того, никогда не склонному к волюнтаризму всяких альтернативных «а если бы», именно сейчас вдруг подумалось... Если бы сделка с приобретением чилийских броненосцев состоялась на месяц раньше, и эти корабли сейчас были бы в моём распоряжении. Запас бронебойных снарядов с новыми взрывателями на кораблях Рождественского был практически выстрелен ещё в линейном маневренном бою у Квельпарто. Погреба пополнили доставленными и эсэном переделками. Спасибо Дубасову, организовавшему в цехах Владивостока замену дефектных взрывателей Бринка на старые проверенные, которые, если и не обеспечивали достаточного пробивного замедления, хотя бы гарантированно взрывались. Проблема было то, что все привезённые боеприпасы были фугасного действия. Переоснастка бронебойных снарядов оказалась привязана с трудоёмкими операциями. И теперь Продолжая оглядываться в сторону сосеба, опасаясь появления тогу, Рождественский приказал по эскадре сберегать по возможности те остатки, особенно 12-дюймовых бронебойных. Может поэтому? Порой в редких и бережных порывах медитативных раздумий Камимура кощунственно наделял древних японских богов человеческими качествами. представляя их и за чайной церемонией, или двигающих камешками по доске габан. Сейчас, по прошествии пятого часа тяжёлого боя, вице-адмирал вдруг представил. Представил, что вот они такие все из себя занятые, наконец, отставили при구бленный фарфор, отвлеклись от своей великой божественной игры. не сходительно или с иронией бросив несколько камней го своим в чём-то провинившимся детям иначе почему фактически обречённые иваты накрываемой пенным лесом всплесков невероятной удачливостью раз за разом выскальзывал дымящий пожарами роняя какие-то куски такелажа но оставаясь на плаву оставаясь на ходу В то время, как броненосцы Рождественского вдруг и постепенно стали отставать неровными интервалами растянув боевое построение, добивший о самобородинец совсем оказался в хвосте пхтел, выбрасывая пласты дыма, силесь догнать основной отряд. И Якума, получивший помимо прочих как минимум 3 12-дюймовых снаряда, судя по всему фугасных подтвердил основательность крепкой германской постройки поддерживая стабильные 16 не имея ни крена ни других затоплений только что стрелял всё меньше и меньше прочим как и все крейсера этой схватки что с одной что с другой стороны Затем вице-адмирал услышал, как закричали "Банзай" на сигнальных мостиках. Офицеры в рубке были более сдержаны, когда Россия, а вслед и громобой избавили ход. Интенсивность стрельбы упала почти до минимума, тем более потеряв точность. Быстроходные крейсера противника вынуждены были постоянно отвлекаться на бронепалубники Уриу и только ослябя цепился точно мёртвой хваткой, ни на шаг не отступая, теперь концентрируя на себе весь ответный гнев воинов Микадо, что и его в итоге вынудило выйти из боя. Камимура лично видел, как очередным разрывом в носовой оконечности у русского крейсера Переростка вдруг уродливым лохмотьем отслоился, повиснув, целый лист металла. обнажая под собой неповрежденную обшивку. Словно змея, сбрасывающая кожу, сделал гадливое замечание, догадавшись. Дополнительное блиндирование слабых мест. Вот только японские крейсера выглядели гораздо страшней. Близкий взгляд на Идзума, помимо покореженного железа, На глухо заклининной носовой башне, частично безмоловных орудий, особенно замечал принявшие на себя удар элементы дополнительного блиндирования, создающие некий хаос разрухи. Обрывки канатных и тросовых заграждений на палубах, на лейерах мостика, лелели груды брезента и матросских коек. Опоти кровь перемешались в скользкую опасную жижу. кое-где уже смываемую за бортной водой. Тем временем такие желанные, ожидаемые сумерки наступили, будто разом припустившийся занавес. Ровно тогда, когда солнце, успев кроваво подкрасить закат, погрузилось в жирную темно-сизую тучу, что заволокла весь западный горизонт. Это была еще не ночь, но надежда. Корбиус, осознавая, что вся широта тактических замыслов свелась в узкий тоннель предопределённости, спасти избитые кресера, оставив последний ответный довод, ставшие едва ли не записным средством японского флота, ночными атаками миноносов, Уриу уже должен формировать отряды. Русские окончательно ослабили напор собираясь в эскадру для ночного боя, готовя противоминные расчёты. Значит, теперь главное суметь довести уцелевшие и израненные корабли до осебо. Довести по этому непокоенному морю. Ветер понемногу крепчал. Нос Идзума полностью покрывался кипящей пеной, разбиваемой форштевнем накатов. Доклады Треумных пока перестали тревожить, но до базы флота не меньше 80 миль по прямой до архипелага, если забыть о ночных охотниках Рождественского. Потом извилисто проливом, огибая Ямимура повернулся, запросив штурмана дать точные расчёты. Гортанный Не предвещавший ничего хорошего крик сигнальщика выгнал его на крыло мостика. Старшина указывала за корму. Сменив узкую перспективу подзорной трубы на бинокль, адмирал увидел на перепутанных стеньговых фалах и вате взлели сигнальные флаги. Не могу управлять. Управляюс машинами. Кресер уже повело вправо. Он болезненно рыскал на курсе, не в силах вернуться в кильватор. Пока медленно, на узел, на два, но начал отставать, отдаляться. С каждой минутой дистанция увеличивалась. Его провожали взглядами печали и обреченности. «Боги! Боги фальшивы ваши улыбки!» Вырвалось. Обвиняюще или смиренно? Адмирал скорее уж для проформы. И сам всё прекрасно понимая, спросил с непонятной интонацией: Мы сможем ему чем-то помочь? Едва ли. Учитывая его состояние и наше положение, ответил ближайший доверенный из флаг-офицеров. Обречённо моеваты пару раз приложил со главным калибром ослябя. Да него уже дотягивались другие отставшие крейсера Иссена. Следом вдалике накатывали броненосцы. Может и напрасно, как и Мура винил восточный пантон в бесpečennom равнодушии к судьбе сынов Ямато. Что боги могли, так сказать, то делали, выбирая самое патентованное, чем отметилась в артиллерийских дуэлях этой войны японская статистика попаданий. Да-да, выискивали, понимаешь, некую фатальную болезненную пету российского императорского флота, кидая камешки го в виде набитых шимозой снарядов именно туда, в офицерский состав, обезглавливая командование кораблями и эскадрами. Мистическая шутка бы, если бы не империческая составляющая. И всё же, чёрт. Отчасти поэтому Бородинцы и отстали, уже не дотягивая эскалибрами за убегающим камемурой. Выдохшиеся машины, правда, тоже в счёт. А спасло их многих то самое нелепое железо, что самодурный Зиновьев приказал надеть вопреки упёртой браваде снобов подчиненных. Его самого, кстати, тоже. Взять бронированные цитадели князя Суворова крейсерским калибром было, в принципе, невозможно, не пробивало его. Зато направленный божий камушек го срез под срез, чёрт возьми, боевой рубки, что раскидал дополнительно наклёпанные листы котельного железа, брызнув рикошетом осколков. Это, пожалуй, В боевой рубке флагмана заведомо было тесно, толпились один на одном. Кто-то принял на себя раскалённую рвущую плоть сталь, прикрывая других. К тому-то Штурман, старший артиллерист, этих срезало насмерть сразу. Игнациуса в лазарет, и старшего Вахтинова, и горниста выживут ли? Каламейцев отказался, пережив перебинтовку плеча на ногах. Отдельной темой разбитые электронные дальномеры, практически целёхонький оператор. Обиженно лупающий глазками, не замечая, как с расквашенного носа тонкой струйкой сочится кровь. Рождественский елозил рукой по панцирю, чесал ушибленную грудь. То ль живот ухал болью, бронился почём зря. Стерпел адмирал, ответственно остался у руля. Пароль кантужа натеряв окусировку, а уж после здравительного стакана коньяку, а пока ещё все надрывно кашляли. Угарную шимозу выдувало в щель распахнутую дверь. Воняло горелым, палёным и распоротым животом артиллериста. Смерть хреново пахнет. Со своего угла отвечивал всем загадочный ямаловец. Ещё одна прихоть адмирала. Стоит бледный, гоняя коды к врвотных позывах. На лице сизом густеет теньяк, но держится. В руках чертовщина, маскирующая видеокамеру, облёскивает объектив. Идёт съёмка. С наступлением сумерек бой самопроизвольно затух. Собрав воедино эскадру, рождественский приказал кель-парту, выстраивая крейватор и крейсерский ордер против ночных атак. Нови, кстати, на той zyби, что несли океанские ветра, вполне мог потягиваться в скорости с новейшими японскими миноносцами. Чёрта с два бы шихао и яроу в столь бурном состоянии моря набрали свои 28-30 узлов. Опасность минных атак противника оценивали как среднюю. Штабисты из молодых, те, которые сами недавно служили на продуваемых мостиках минорей, заверяли, будут прыгать на волнах, надсаживая машины, форсируя вентиляторы-нагнетатели, выдавая себя искрами и целыми факелами из труб. Тем не менее, Рождественский приказал по горячим следам за Камимурой. И к авторанке Елисеев увел свою заряженную уайт-хедами четверку. Свободный рейд Зеновий решил выпустить и Рейнштейна, больше обосновывая оперативным присутствием быстроходных крейсеров в зоне эскалации, поскольку отказываться от минирования японских портов не собирался. А посему эскадра некоторое время будет продолжать базироваться на Квильпарт. Неожиданно поохотится на подранков вызвался и Бер. Семафора Дай битца разу. К открытому недовольству Ритценштейна и, может быть, недоумению Рождественского, Аслабе не вписывался в сплаванность ходки парочки оскольд богатырь. После недолгих и немного надуманных препирательств, осложнённых ротьерным обменом мнений, Зиновий дал добро.